«Нам нельзя задерживаться», — заявил Квамус. «Мы должны сразу же зайти внутрь и облить это чудовище жидким азотом. Если мы проявим нерешительность, он нас убьет. А ты ведь видел, что он сможет сделать с человеческим телом даже на таком расстоянии?» Я поддакнул. Я был так перепуган, что не мог вымолвить ни слова. Я открыл багажник машины, помог Квамусу выгрузить баллоны с азотом и поместить их на тележку. Потом Квамус надел серебристый изоляционный комбинезон, а Эннет прикрепила к его спине пожарный шланг. Подготовка заняла у нас максимум пять минут, но, к счастью, поблизости не было ни одного живого трупа. Слуги к наверное, нас не заметили. Мы быстро пробежали через улицу и вошли через боковую калитку во двор склада. Вблизи дома нас еще больше охватило ощущение угрозы. Смрад, исходящий от демона, был так силен, что мне опять захотелось опорожнить желудок. Я взломал небольшие задние двери склада, и мы протиснулись внутрь, сначала Квамус, потом я с тележкой и последний Энет. Мы тихо пробежали по коридорам влево-вправо, опять влево и добрались до двухстворчатых дверей, ведущих непосредственно на сам склад. Квамус, держа под рукой свой изоляционный шлем, жестом приказал мне подойти к дверям. Через маленькие оконца, расположенные на высоте глаз, мы могли видеть все содержимое склада. От того, что мы увидели, меня пробрало холодом в десять раз больше, чем когда-либо до этого. Это была сцена из какой-то варварской оргии, представляющая все, что может быть отвратительно и омерзительно. Скелет восседал со скрещенными ногами на имитации трона из ящиков и пакетов, слонив вперед свой огромный череп. Вокруг него толпились в погребальных саванах мертвецы со всех окрестных кладбищ, из Грейнетхи, цалима из Мейпл-Хилл. Каждый труп держал в руке человеческое сердце, иногда два или даже три, и ждал своей очереди, чтобы возложить мрачный дар к костлявым стопам миксенцекателей. Всю эту кошмарную сцену освещал мигающий электрический свет, в котором кровь казалась черной, а пустые глазницы владыки страны мертвых, темными, бездонными пропастями бесконечного зла. Да, это то! шепнул Квамус, вы готовы? Нет, но начнем. Квамус надел шлем, взял конец шланга и сказал: Когда я крикну Давай, открути клапан газа, не раньше, когда крикну Стопа! «Закрути!» «Пожалуй, я понял». «Лады!» «Это все!» — закричал Квамус, толкнул маятниковой двери, и прежде чем я сообразил, что происходит, мы уже оба бежали по бетонному складу, отталкивая в стороны шатающиеся трупы, уклоняясь от молотящих рук, сосредоточенные только на дном, заморозить не имеющего плоти, прежде чем он нас заметит и разорвет на части. Мы скользили по лужам крови, сердцам и кусочкам человеческих тел, а потом оказались на месте, точно напротив Миксенцикатли, точно под его огромным блестящим черепом, состоящим измерением из десятка более мелких черепов. Демон пожирал человеческие сердца, по оскаленным зубам, облепленным жилами и артериями, текла кровь. Он кивнул головой и обернулся к нам. Чудовищный череп завис над нами, как луна. Тут к вам сдавленным голосом крикнул «Давай!» и я дернул за ручку, открывая поток жидкого азота. Морозящий газ вырвался из шланга. Квамус направил струю вверх, прямо в костлявый череп демона. Я услышал глубокий вибрирующий рык, от которого задрожал пол. Он не напоминал голос ни одного живого существа, скорее гром лобового удара при столкновении двух поездов в туннеле. Сотрясение бросило меня на землю. Я упал на бок, сильно ударив руку, а вокруг меня летали куски гнилого мяса, остатки трупов миксенцекателей. Квамус каким-то чудом удержался на ногах и медленно, упорно, систематически поливал череп демона. Даже с расстояния 10 футов я чувствовал пронизывающий холод жидкого азота. Вокруг губ и глазных впадин миксенцекателей создавались ободки замерзающего газа. Но чудовище не было еще побеждено. Оно вытянуло одну скелетообразную руку, и прежде чем Квамус успел отклониться, схватило его за туловище. Квамус закричал, и я увидел, как он направляет струю шипящей, Газа на пальцы, стискивающие его Но миксанцикатель стиснул Еще сильнее Я услышал ужасный треск, доносящийся изнутри Изолированного комбинезона Квамус дернулся, потом повис Еще раз дернулся и упал на пол Шланг упал возле него, извиваясь Как змея и разбрызгивая вокруг струю газа Я шатая встал и схватил Наконечник шланга Металл был так холоден, что мои руки тут же Примерзли к нему, и я уже не мог их оторвать Я направил струю на миксанцикатель И начал поливать его сверху вверху вниз, по ребрам, по голове, крича изо всех сил, выкрикивая неразборчивые слова, лишенные смысла, слова страха, ненависти, истерии и мести. Миксенцикатли потянулся ко мне рукой, медленно, но неотвратимо. Я палил его пальцы и увидел, что они чуть отдернулись, но через секунду демон вытянул другую руку. Я отскочил, но споткнулся об онемевшее тело какого-то старца. Огромная лапа Миксенцикатли схватила меня за бедро, а потом обвила вокруг пояса. У меня было ощущение, что я попал в крытую пасть акулы-людоеда. «А-а-а-а!» Заорал я во всю глотку. Я знал, что мне пришел конец. Я чувствовал, как лопаются мои ребра. Я чувствовал ужасную боль в раздавливаемых костях таза. Я все еще поливал лицо демона, но постепенно начинал терять сознание. Все вокруг становилось черно-белым, как на негативе. Я услышал треск ребра, которая не выдержала нажима. Неожиданно нажим ослаб, а потом совершенно исчез. Я упал на колени, крепко закрыл глаза, стараясь направить струю газа на миксанцикателе, хотя и не мог сориентироваться, где находится демон. Лишь через какое-то время я пришел в себя, поднял голову и, оглядевшись, увидел, что случилось. Среди живых трупов появилась Джейн излучающая неземной свет, с совершенно белым лицом и вся белая, но несмотря на это, прекрасная. Прекрасная и сильная. Ее волосы колыхались вокруг головы, как и раньше, когда я видел ее в нашем доме, но теперь от них брызгали лучи серебряного блеска, подобно солнечной короне. Она была совершенно обнажена, но по какой-то причине ее великолепное пышное тело было асексуальным, одухотворенным. Рядом с ней стоял маленький мальчик в возрасте 4 или 5 лет, такой же красивый, как и она такой же ногой и излучающий такой же неземной спокойный свет Миксанцикатли неуверенно поднял свою ужасную голову. Вокруг его скул наросли толстые ободки изморози, с ключиц свисали длинные сосульки. Он посмотрел на Джейн с заметным недоверием и закричал, как раненый зверь. Я не понимал, что произошло, но воспользовался случаем. Двигая шланг, я взобрался на голень Миксанцикатли, а потом на его массивное бедро. Несмотря на боль, которая пронизывала меня всего, сжав зубы, я добрался до грудной клетки Миксанцикатли, остановившись Я там и вливал в нее замораживающий газ, пока позвоночник демона не покрылся толстым слоем белого мерцающего инея. Джейн постепенно растворилась в воздухе, а мальчик исчез вместе с ней. В ту же самую минуту раздался треск. Один из замороженных пальцев миксенцыкателя отломался от ладони и с треском упал на пол склада. Потом отломалось какое-то ребро, потом следующее. Мне казалось, что я стою на качающейся грудной клетке, когда весь скелет, не имеющего плоти, начал разваливаться на куски под моими ногами. Голова его склонилась вперед, позвоночник лопнул, и огромный ужасный череп покатился по бетонному полу, после чего развалился на десятки более мелких черепов. Я слез со скелета демона. Вокруг меня мертвецы из Салема и Гринитхит опускались на землю, как куча тряпок. Ложная жизнь покинула их, а лжедыхание улетело из легких. Энит медленно подошла и помогла мне закрутить рычаг, перекрывающий поток жидкого азота. С обеих моих ладоней была содрана кожа. Я был тяжело изранен, но, по крайней мере, был жив и благодарил за все это Бога. — Ты видела, Джейн? — спросила я Эннет дрожащим голосом. «Ты, — Ты ее видела? — Энит кивнула. — Конечно, видела. Ведь это я сама ее вызвала. — Ты ее вызвала? Каким образом? Энит положила мне руку на плечо и широко улыбнулась. «Идем», — сказала она, — «у нас еще очень много работы. Мы должны вынести отсюда все останки демона и похоронить их в разных местах с соблюдением ритуала». «Ну все же, как ты вызвала Джейн? И почему она нам помогла? Ведь я думал, что и она служит Миксенцикатли». «Ну да, так и было», — подтвердила Эннет, — «пока ты не убил ее во второй раз, потому что этим ты освободил ее из-под власти демона». Благодаря тебе она теперь может уйти на вечный покой, так же, как и твой, так и не родившийся сын. — Ну, я так и не понимаю, почему все же она появилась здесь? Энни-то глядела мерзительное содержимое склада и с грустью посмотрела на останки Квамуса. — Ваша жена принадлежала к нашему сообществу, мистер Трентон. Она никогда тебе этого не говорила, потому что это было ей запрещено. Но ты и так не поверил бы ей. Кс — Сообществу? Инит еще раз кивнула. Твоя жена была ведьмой из Салима. Не по материнской линии, а только со стороны отца, потому-то она и не обладала большой мощью, но все же она была в достаточной мере ведьмой, чтобы поддерживать постоянную связь с остальными членами сообщества. И, конечно же, как ведьма, являлась крайне подверженной влиянию к санцекатле. Ну и что же будет теперь? спросил я, указывая кивком головы на разбитый скелет. «Исчезнет ли ваша мощь или чудовище теперь окончательно уничтожено?» «Ну, «Я не думаю», — ответила Эннет. «Мощь добра будет существовать вечно. Когда Миксон Цекатли увидел вашу любимую умершую жену, мистер Трентон, это был для него знак, что его мощь ограничена и что существует еще большая мощь, которая правит миром даже в наши неправоверные времена». Я поднял голову. Я был ужасающе измучен. Через высоко расположенные окна книжного склада внутрь падали бледные лучи после полуденного солнца, прошивая мрачные внутренности складского помещения полосами света, как в соборе. Я понял, что черная мощь Миксенцекатель наконец побеждена и изо всех сил старался сдержать неудержимо навертывающиеся на глаза слезы.